Глава третья — Немного? — взревел Сэм. — Двое суток, по-твоему, немного? Да мы тут чуть с ума не сошли. — Двое суток? Офигеть! А я думаю, что так жра кушать хочется. Есть что-нибудь съестное? — Ты? — мужчина замахнулся, чтобы залепить пощечину. А я сжалась и не думая уклоняться. Заслужила ведь. — Двое суток. кто бы мог подумать. Белобрысая могла бы предупредить, что ли? Удара не последовало. Вместо этого меня рванули к себе и с такой силой стиснули в объятиях, что я охнула. «Идиотка безмозглая!» — прошептал Сэм. — Выпарю. Посажу под замок. Ты хоть представляешь, что мы все тут пережили? Марте скорую пришлось вызвать. У нее сердце слабое. Я на ребят сорвался, чуть не убил. Если бы это было возможно, посидел во второй раз. Так понимаю, это и есть Диана Сидихина?» Влез в разговор тот самый вояка. «Позвольте узнать, вас кто-нибудь похищал? Увез силой? Угрожал?» «Нет». Вышла прогуляться и заблудилась. Сама виновата. «Что ж, тогда, господин Сидихин, нам стоит обсудить некоторые вопросы». Во взгляде мужчины читалось недовольство. Судя по всему, Сэму предстоял сложный разговор. «Конечно. Я провожу Диану в дом, а после можем поговорить в моем кабинете». Молча кивнув, вояка отправился к джипам. Отрывистыми приказами сообщил об отмене операции. Следом послышались хлопки закрывающихся дверей и гул взревевших моторов. Мы с Сэмом зашли в дом. Внутри на меня обрушился поток объятий, слов и слез от Марты. Вцепившись с мертвой хваткой, она проводила до комнаты и, взяв обещание никуда не выходить, помчалась на кухню. Сэм же, сдав меня с рук на руки, отправился в кабинет. Пока я нежилась в ванной, Марта накрыла стол в маленькой гостиной, справедливо рассудив, что слушать громкий разговор мужчин, доносящийся из кабинета, мне не стоит. Все то время, что я ела, она сидела напротив, подперев голову кулаком и смотрела на меня. Пусть на аппетит это не влияло, но под таким любящим взглядом было не по себе. Мысленно внушала женщине спокойствие и ощущение того, что все позади. Всего лишь легкое волнение из-за того, что я припозднилась с прогулки. Так и объяснила Марте свое отсутствие. Поймала себя на том, что нехорошо поступила с человеком, который искренне ко мне привязался, но иного выхода не видела. Сказать ей правду не могла. А вот от Сэма скрывать ничего не собиралась. Спустя два часа, когда все посторонние убрались из дома, встретились с ним за чашечкой чая на веранде. Первым делом он поинтересовался, как мне удалось улизнуть сохраняемой территории. Да, что-то такое и предполагал. высказался Седой, узнав о причине, побудившей меня к действиям. «Я одного понять не могу. Почему не оставила записки? Не предупредила меня, в конце концов. Я что, монстр? Думаешь, не пустил бы тебя на прогулку? Одну? Ночью? В лес? Неа». Я скептически хмыкнула. «Не пустил». «Соображаешь», — подтвердил Сэм. «И где же ты была все это время?» «Не поверишь. В нижнем демоническом мире». Насладившись эффектом разорвавшейся бомбы, продолжила. «Поначалу я и не думала уходить далеко, а потом будто что-то нашло, меня потянуло к тому месту и, как оказалось, не зря. Посмотри!» – достала кулон, который не снимала с момента, как Седой передал мне его в больнице. «Видишь, камушки как будто светятся, он заряжается. Сам! Если на Кобе достаточно энергии, как думаешь, сможет перенести обратно на Натхар?» Обнаружила я это открытие недавно, в ванной, и теперь сама горела надеждой и строила предположения. «Определенно, это твое приключение пошло на пользу», — вынужденно признал Седой. «Но впредь не делай ничего, что может тебе навредить. Ты понятия не имеешь, сколько опасностей может подстерегать в лесу». «Я не такая беспомощная, какой ты меня считаешь», — неожиданно для себя разозлилась. Тоном, каким сам меня отчитывал, разговаривали с непослушными детьми, А я давно не ребенок. От хлопка и последующего за ним звона вздрогнула. Стакан в моей руке лопнул, осыпавшись мелкими осколками. Часть из них вонзилась в кожу. Тхарк! Поежилась от вида торчащих из ладони стекляшек. Я не специально, оно само. О, само! буркнул Сэм, перехватив мою руку и осторожно вытаскивая блестящие кусочки из ранок. Вот так просто: специальное не бьющееся стекло взрывается, ни с того ни с сего. «Конечно. Хочешь сказать, это я сделала?» Но ну, не я же. Ты ведь что-то чувствовала или подумала о чем-то?» э -э, разозлилась на то, что отчитываешь как ребенка. А я взрослая женщина и сама могу принимать решения». «Ди, я же просто волновался. Это не потому, что считаю тебя слабой или не за себя постоять. Ты дорога мне. Я хочу защитить. Неужели это так сложно понять?» «Ну, прости. Сколько еще мне извиняться?» Обещаю, в следующий раз оставлю записку. — Ди! — Сэм сжал мою ладонь, мелкие ранки на которые уже затянулись. — Поклянись, что никуда не выйдешь из дома без охраны. И вот этого! — вложил в руку продолговатый кулон с мигающим внутри огоньком. — Что это? Зачем? — Это маячок, чтобы я мог найти тебя, где бы ты ни была. — Но к чему такие меры? — насторожилась, отметив, как странно отводит взгляд Сэм, будто что скрывает. еще куча военных, что собирались прочесывать лес. Не спасателей, а именно военных. Пусть, кроме майора, все были одеты в гражданскую одежду, но выправку ничем не скрыть. Я чего-то не знаю. Ни о чем не хочешь рассказать. Ди, ты же помнишь, что позавчера я должен был попасть на собрание акционеров? — Угу, — подтвердила, отметив, как странно седой начал рассказ. Утром я зашел попрощаться и, в общем, не обнаружив тебя на месте, я поднял тревогу. Мы посмотрели видео и выяснили, что ты вышла из комнаты после полуночи. Через ворота или калитку не проходила, значит, покинула дом другим способом. Теперь знаем, каким. Однако наружные камеры показали, что примерно в это время к дому подъезжала машина. Постояв около часа, она уехала. Номер рассмотреть не удалось, только марку Volkswagen Passat и то, что она темного цвета. Мы предположили, что на посту ГИБДД в пяти километрах отсюда вполне могли заметить автомобиль. Я отправил Егора разузнать. «И?» — в нетерпении подалась вперед. «Ладно, я сама ушла из дома, а вот странные машины — это не к добру». В общем, автомобиль взорвался в километре отсюда. Егор в реанимации. Если бы я поехал, как планировал раньше, от меня мокрого места не осталось. Заряд как раз под задним сиденьями был расположен. Повезло, что Егор забыл пристегнуться и ехал с открытым окном. Его выбросило из салона взрывной волной. «Как он?» От неприятных новостей внутри все заледенело. Не вздумай я уйти, рыдала бы сейчас на могилке Сэма. Множественные переломы, ожоги, почти 50%. Шансов мало. Не стал скрывать Седой. Я поместила его в самый лучший ожоговый центр. Мог бы и за границу отправить, только нельзя пока. У него все. Лучшие лекарства, врачи, оборудование. Я должна переварить информацию. Схватив бутылку с ликером, налила полный стакан. выпила залпом. Это ведь покушение. Кто-то знал, что ты поедешь утром. И то, что сидишь сзади, чтобы поработать, посмотреть бумаги перед заседанием. В прошлый раз, когда тебя выкинула Надхар, с машиной тоже что-то сделали? Ты сказал, что тормоза отказали, так? Может, это одни и те же люди? Сэм, кто они? Если я доберусь до них, порву голыми руками. Последние слова прорычала, Столько злости вдруг обнаружилась к тем, кто посмел покуситься на то, что было мне дорого. Посуда на столе треснула разом, стаканы разлетелись на осколки, графин с ликером раскололся надвое, тарелки покрылись сетью трещин. Вдобавок к этому одежда на Сэме странно задымилась. Именно в том месте, куда был направлен мой взгляд. Седой аж подпрыгнул, когда понял, что горит. Чертыхаясь, стал хлопать руками по тлеющей ткани. Я подскочил и стала сдирать с него вещи. Он тоже сообразил, что проще затушить, если снять себя, и поспешил скинуть пиджак-рубашку. «Прости, прости!» Бормотала, понимая, что сама спровоцировала все это. «Не знала, что могу так. Этого никогда не было. Я не контролирую. Я так разозлилась. Прости». Под конец разрыдалась на груди у друга. Столько новостей и событий в один день. От каждого волосы становились дыбом, а тут еще все вокруг взрывается и загорается. «Эй, ну что ты?» Сэм подхватил на руки и отнес в мою комнату. Усадил на кровать и подал салфетку. «Не нужно так расстраиваться». Тебе вредно волноваться. Все обошлось. Я чуть не потеряла тебя, всхлипнув, разревилась еще сильнее. Устроившись рядом, Седой прижал к себе и стал гладить по голове, как ребенка. Ну все, все, Ди, успокойся. Все будет хорошо. Мы справимся. Сколько так просидели, не помню. Сэм что-то говорил, успокаивал, рассказывал какие-то истории из прошлого. Я не запомнила. Главное, это его поддержка и крепкое плечо. Рядом с этим человеком было тепло и надежно, сама не заметила, как задремала. Этой ночью мне впервые приснился Аламат. Выглядел он уставшим, как тогда, когда истратил силы на проверку обитателей поместья. Демон также сидел в кабинете, склонившись над бумагами. Потускневшие волосы, щетина, круги под глазами свидетельствовали о крайней степени усталости. Несвежая рубашка, пятна на столе и неубранный поднос с чашками говорил о том, что... Заработавшись, Дайрон совсем позабыл о времени. «Бедненький», — пожалела его, — «совсем некому позаботиться. Куда крыло мати смотрит?» Как раз в этот момент кто-то постучал в дверь. Дайрон поднял невидящий взгляд, что-то резко ответил. Потом схватил пустую чашку и с силой запустил в стену. Бессильно откинувшись на спинку кресла, сжал пальцами виски. На миг лицо изменилось. На коже проступили льдисто-синие роговые пластины, превращая человека в страшного демона. Не сдержав сорвавшегося с губ крика, проснулась. Тело белозноб, виной тому, сползшее на пол одеяло, замерла. Не дай рановить, испугалась. Он демон, и мне об этом известно, как и то, что у него есть боевая форма. Они же говорил Ирс или Рес, неважно. Замотавшись в одеяло, встала с кровати. Рядом на тумбочке стояла вода. но мне нужно кое-что покрепче. В гостиной я разыскала графин с ликером. Прихватив его с собой, вернулась в постель. Первый бокал выпила, даже не почувствовав вкуса. Второй уже смаковала поглоточку. Внутренняя дрожь ушла. Теперь я могла вздохнуть спокойно. Он тоже скучает. Я погладила животик. Ему также одиноко и плохо без нас. Но мы ведь найдем способ, правда? Папочка еще не знает, что у него есть ты, малыш. Обещаю, Я сделаю все, чтобы мы были вместе. Ты заметил его взгляд? Он смотрел прямо на нас, за секунду до того, как я проснулась. Быть может, у нас получится поговорить с ним, как старый. Тогда я тоже спала. Не знаю, но обязательно попробую. Мысленный диалог с малышом принес удовлетворение. Отчего-то казалось, что он или она понимает меня. Во всяком случае, допив содержимое бокала, я легла на подушку и легко заснула. Глупо улыбаясь, непонятно чему.